Когда Джетро познакомился с этими литературными опытами, он по достоинству их оценил. И если прибавить, что он всегда был искренне расположен к Оливии, что она нравилась ему как женщина, то станет понятным то чувство, которое привело их к браку. Она же видела его слабости, понимала, к чему он стремится, и, питая к нему дружескую привязанность, вскоре предложила работать сообща на литературном поприще. Они будут вместе писать рассказы, пьесы, даже романы. Поэзию и очерки она оставила себе, так как в этих жанрах можно легче передать свои собственные настроения и переживания. С другой стороны, поскольку Джеттера интересовался наукой, философией, историей и жанром биографии, эти темы были отданы ему. Но больше всего ему хотелось писать новеллы и пьесы, в особенности пьесы поэтому вскоре после «Женитьбы» они усердно принялись за работу и написали несколько пьес, которые все были значительны и интересны, а одну через год удалось поставить на сцене. Как это воодушевило Джетра, какую удовлетворенность ему принесло, каким восторженным преклонением, доходившим до обожания, окружил он свою необыкновенную жену. «Ночные клубы? Вот еще!» «Вечера в гринвич виллидже Да кто они такие, завсегда-то этих вечеров? Сборище бездельников, бесплодные мечтатели-искатели приключений. Ему там нечего делать. Серьезная работа, истинный успех, вот что ему нужно. Счастливый брак с такой женщиной, как Оливия. Круг друзей, которые превращают твой дом в блестящий салон». Джетра прямо на глазах становился другим человеком. Под благотворным влиянием Оливии он обрел душевный покой и уверенность в себе. Он уже забыл, что совсем недавно сам был бесплодным мечтателем и бездельником из Гринвич-Виллиджа. Одни текли своим чередом, принося радости, принося печали. «Время не остановишь, и случайности нельзя предусмотреть». Год, два, три счастливой жизни среди веселых и интересных людей, окружавших молодую чету, и вдруг безжалостный удар судьбы. Однажды утром я позвонил Джетру по телефону. Мне нужно было навести у него какую-то справку, и, между прочим, он сказал, что Оливия не совсем здорова. Легкая простуда, пустяки, всего доброго. Но на следующий день к вечеру он сам позвонил мне. Ей не лучше, даже, пожалуй, хуже, и это его беспокоит. Болит горло, небольшой жар. Ждут доктора. Позже вечером я позвонил к ним и узнал, что он отправляет ее в больницу Святого Луки. Если я захочу навестить ее, она будет в такой-то палате, он назвал номер. Я поспешил в больницу. К моему облегчению я застал Оливию в хорошем состоянии и веселой. Благодаря заботам Джеттера, ей устроили с удобством в одной из тех скромных отдельных комнат, за которые приходится так дорого платить. Все же у нее была повышенная температура, и в коридоре Джеттер сказал мне, что доктор опасается воспаления легких. Я упрекнул его за то, что он слишком легко поддается панике, и вернулся к Оливии. Она говорила о своем скором выздоровлении, О том, что они с Джеттера надумали построить дачу в Джерси, на берегу моря, в бухточке с высоким берегом, газон можно будет подвести к самой воде. Окна спалены, столовые смотрят в море, и из них можно будет любоваться восходом солнца. Они построят маленькую пристань и заведут моторную лодку. И все это в двух часах езды от Нью-Йорка. Будучи весной и летом я смогу приезжать к ним туда в гости». Когда я пришел к ней на другое утро, она чувствовала себя гораздо хуже. Жар усилился, ночью она бредила. Вызвали специалиста. Джеттер был в неописуемой тревоге. Он был бледен, как полотно, хотя старался держать себя в руках. На следующий день Оливия была в сознании, но очень ослабела. Я принес ей цветы. Мы поговорили о том, о сем... На этот раз Джетро не было с нами, и впервые за время болезни Оливия казалась подавленной. Когда я пожурил ее за плохое настроение, она сказала, «Я не о себе думаю. Мне жаль Джетру. Ему было хорошо со мной». И даже очень подумал я, но вслух сказал, «Я понимаю, Оливия». «Я знаю. Вы всегда все понимали. Вы помните стихи, которые я вам послала». «Чудесные стихи, прекрасные, и не я тому причиной, а вы сами, они всегда со мной». «Я хотела, чтобы вы знали, но потом я поняла, что это было мое прощание с вами. Вы ведь не могли полюбить меня, нет?» «Нет, Оливия», — отвечал я, — «так не мог». «Вы сами знаете, человек не властен над своими чувствами». «Но не думайте, что я не видел вашей красоты и ума, что я не считал вашу жизнь удивительной. Я и теперь так считаю». Она взяла мои руки в свои. «Я понимаю», — сказала она, — «все понимаю». Но я и подумала тогда, «может быть, я смогу что-нибудь сделать для джетру Он так нуждался во мне. «Вы сделали для него все», — сказал я, — «я уверен в этом». «Потому-то мне и не хотелось бы уходить», — ответила она. На другой день она была уже без сознания. Через день то же самое. Больше мы с ней уже не разговаривали. Потом в один из ближайших дней в пять часов утра позвонил Джетра. Час назад она умерла. Дальше, как обычно, похоронная церемония, бессмысленно пышная и угнетающая. Затем, мучительная для джетра поездка в Солт-Лейк-Сити, родители хотели, чтобы Оливия была погребена там, и Джетр согласился выполнить их желание. Впоследствии, когда его отчаяние несколько улеглось, он рассказал мне об этой поездке, о родителях Оливии, о том, что было истинного и что показного в их отношении к смерти дочери и к ее последнему возвращению домой». Нужно помнить, что они никогда не одобряли ни развода Оливии, ни ее нового замужества, ни всего, что им было известно о ее жизни. Но теперь, когда она умерла, они горевали искренне и глубоко. Джеттер говорил, что на них жалко было смотреть, они уже старики, а с дочерью связаны были лучшие годы их жизни» но едва Оливию похоронили, как ее родители принялись знакомить Джетра с представителями местного общества. Визиты, встречи, разговоры — это было ужасно, по словам Джетра. Почтенному профессору хотелось показать всем знакомым, что дочь его была не такая уж беспутная, как про то ходили слухи. «Вот вам Джетра, ее супруг, человек во всех отношениях респектабельный». Ему пришлось выслушивать соболезнования по поводу смерти Оливии и запоздалые комплименты ее художественным вкусом. «Два дня я терпел», — сказал он. Потом почувствовал, что это выше моих сил, и сел на утренний поезд, идущий в Нью-Йорк. «Могила Оливии», — продолжал он, — «находится высоко над городом, на склоне гор. Оттуда виден старый пруд, где она когда-то каталась на коньках, и школа, в которой она училась». Ей, наверное, понравилось бы это место. Но как ее смерть подействовала на Джетро? Я могу лишь бегло коснуться того мрачного периода в его жизни, когда, раздавленный горем, он понял, что Оливии больше нет. Что никогда уже не будет у него того счастья, которое помогало ему стойко выносить превратности судьбы и роковой ход времени. Им было так хорошо вместе». Я думаю, они в самом деле были счастливы, насколько может быть счастлив человек в этом бурном, тревожном мире. И вот конец. Он остался один в их большом доме. Ее книги, ее пианино, ее рукописи. Я часто приходил посидеть с ним, пытался сколько возможно подбодрить его, но видно было, что ему слишком тяжело в этой обстановке. Он, правда, говорил о том, что выпишет к себе мать и сестру, может быть, приедет в другое место, возьмет себя в руки и снова будет работать. И мать с сестрой действительно приехали. И на другое место он перебрался. А работа над пьесой и рассказами у него все равно не ладилась. Он не умел один продолжать то, что они с таким успехом начали вместе. «Нужно отдать ему справедливость», он пытался. После того, как немного утихла горечь утраты, он засел за работу и целый год писал, писал, писал. И читал он в то время так много, как никогда раньше. И все-таки у него ничего не выходило. Всякий, кто с ним встречался, ясно видел и чувствовал это. Не было рядом с ним человека, с кем он мог бы посоветоваться, кто разделил бы с ним сложный для него литературный труд». До меня стали доходить слухи, что его снова видят в среде богемы, что он начал пить и ведет рассеянный образ жизни. Это было правдой только наполовину. Он еще пытался работать, но с перерывами. Затем он случайно встретился с одним ученым, который занимался исследованием функций эндокринных желез и их влияние на человеческую личность и общественную мораль, но сам плохо владел пером. Они начали работать вместе, И вскоре Джеттр стал не только популяризатором этой научной теории, но и литературным ее истолкователем. Как он однажды признался мне, он не совсем ясно представлял себе, какой научный вес имеют эти теории и к чему все это приведет. Но ему было интересно, и он рассчитывал и в дальнейшем использовать этот материал для пьесы и рассказов но я стал замечать, что он все больше теряет вкус к жизни. Она представлялась ему теперь загадкой, которую не только нельзя разгадать, но и не стоит разгадывать. Как все приходящее в этом мире. Бренность, животная грубость и благанная неосмысленность, тяготеющие с начала и до конца над жизнью человека, этого представителя Homo sapiens, его пустое тщеславие, призрачные иллюзии, обманчивые надежды его жалкие усилия сделать что-то из ничего. Немного больше или немного меньше какого-нибудь гормона в крови, и Линкольн превратился бы в ленивого обывателя или деревенского дурачка. «Боже, для чего же в конце концов живут люди?» Во всеуслышании они говорят пышные слова, но что они проделывают, когда их никто не видит? Добродетель, приличие, мораль, благотворительность, честолюбие, родительские чувства – какая все это ложь! Дикая, бессмысленная пляска безумцев в сумасшедшем доме. Понятно, к чему привели эти настроения – к пьянству, к утежам, с кем угодно и где угодно. Его мать, набожная христианка, пыталась даже врачевать и проверять на нем силу слова Божьего – Сестра, встревоженная, огорченная, уговаривала его чаще бывать дома, беречь себя, больше работать. Но их усилия так ни к чему и не привели. Джетро опять стал такой, каким был, когда впервые встретил Оливию, только постаревшей на десять лет. Уже без прежних надежд и без прежней сдержанности. А ему было всего сорок два года. Примерно в это время он как-то зашел ко мне». Мы говорили о том, о Сем, о его работе, о его будущем и, конечно, об эндокринных железах и их социальном значении. Его книга на эту тему должна скоро появиться. Между прочим, он неважно себя чувствует. Какой-то загиб в пищеводе, бог его знает, что это такое, и печень слегка увеличена, так, по крайней мере, показывает рентген. Вид у него, правда, был нездоровый. По его словам, он бросил пить и не работает по ночам. Доктор велел. Потом он снова начал ругать жизнь, ее пустоту и бессмысленность. «Знаете что, Джек», — сказал я, — «вам бы найти девушку, которая бы вас понимала и могла работать с вами. Все бы у вас наладилось, если бы... Если бы мне встретить такую, как Оливия, но мне ее не встретить, другой такой нет» он поднялся, собираясь уходить. Лицо его так ясно выражало то, что происходило в его душе, скорбь и безнадежность. Мне стало жаль его. Весной я написал ему, что собираюсь в большую пешеходную экскурсию километров так на пятьсот. Я предложил ему отправиться со мной хотя бы на несколько дней. Он ответил письмом, в котором с восторгом и вместе с какой-то неуверенностью «Говорил о моем предложении. Он, видимо, сознавал, что ему следует это сделать, но чувствовал, что не сможет. Он очень хотел бы, но...» «Осенью я пригласил его к себе на дачу и после десятидневного молчания получил письмо от его сестры. Она писала, что он уже две недели болен и последние десять дней лежит без сознания». Он еще успел, пока был в памяти, прочитать мое письмо и сказал, что непременно ответит, как только встанет на ноги. Но это были последние его сознательные минуты: с тех пор лихорадка, учащенный пульс, температура 40. И все время бред о Боливии, о том, как они встретились, как жили после свадьбы. Я приехал в больницу и застал там одного нашего общего знакомого, который как раз перед болезнью Джеттера гостил у него на даче. Он рассказал мне, что Джеттера в то время опять начал пить, хотя и обещал больше не прикасаться к рюмке. Затем легкая простуда, жар и почти сразу же бессознательное состояние. «Удивительное дело», — рассказывал он, «как только Джеттера потерял сознание, он сразу же начал бредить о своей жене, но этой, знаете, Оливии Брандт, «Знаю, — сказал я. Он только о ней говорил. Вот как». Я поднялся наверх. Джетра лежал на больничной койке, окруженный докторами, их было трое, и сиделками. Он что-то бессвязно бормотал, как это бывает с больными, в жару. Он то провозглашал тост за чьё-то здоровье, «Всем налито, поднимайте бокалы», то усаживал какую-то компанию в автомобиль, «Все в сборе». «Кто вдруг порывался встать и идти домой?» «Он должен идти домой, скорее домой», — Оливия сказала. Потом он звал сестру или мать. Я взял его за руку, пристально посмотрел ему в глаза. «Джек, вы слышите меня? Вы меня узнали? Ведь вы же знаете меня». «Конечно, знаю», — ответил он. Глаза его на минуту прояснились. «Вы...» — и он назвал мое имя. Это было прощание. Еще через две недели он был жив, но так и не пришел в себя. Все такой же жар, все тот же бред об Оливии. «Как странно», — сказала мне его сестра, — «болезнь у него началась точь-в-точь, точь, как у Оливии. Сначала легкая ангина, потом сразу лихорадка. Оливия умерла на шестые сутки. Мы думали, что и он дольше не протянет. В тот день силы совершенно покинули его». И он без конца бредил о ней. Не понимаю, как он выжил. На 29-й день болезни он умер. Садясь в такси, чтобы ехать к нему домой, я сказал шоферу. «Поезжайте мимо парка, через 110-ю улицу, потом вверх по Бродвею». Но он почему-то свернул с Морнингсайд Хайтс и проехал как раз под окнами больницы, где умерла Оливия». Я этого не заметил, пока случайно не взглянул вверх. Прямо передо мною было окно ее палаты. И тогда я подумал. «Оливия, Оливия, неужели это ты позвала его к себе? Ты так жалела его?»